Три. Встречи, переговоры, неожиданности После завтрака ко мне приехали родители. Им сообщили, что я очнулся, вот и пришли. Они выглядели усталыми и постаревшими. Мать при виде меня заплакала, отец тоже смахивал слезы с глаз. Я смотрел на них и не чувствовал близости. Слишком давно их не видел, слишком многое произошло со мной в том мире за это время. Да и не был я уже тем Андреем, которого они знали, хотя бы потому, что присоединил память Беннека, которая изменила мою личность. Я смотрел на них и видел, что под слезами радости проскальзывают страх и неуверенность. Они уже свыклись с тем, что их сын лежит в больнице, о нем заботиться. Жизнь как-то устоялась, а теперь все изменится. Сын очнулся, к нему надо приходить, его могут выписать из больницы, за ним придется ухаживать. Их жизнь станет другой, и эта новая жизнь потребует больших усилий. Отец почти все время молчал, мать рассказывала, что у них произошло за время моего отсутствия. Хвалила Владимира Васильевича, который так хорошо обо мне заботился, и оплачивала лечение. Мы пытались изобразить разговор любящих родителей и сына, но получалось это не очень убедительно. Я молчал о том, что было для меня действительно важным. Они не понимали, что мне интересно. Через час я сказал, что устал, и они ушли. Пообещали принести мне мой планшет и телефон. Когда я остался в одиночестве, вздохнул с облегчением. Вздохнул и задумался. У всех людей, которых я встретил на земле, было как бы два выражения лица. Одно парадное для показа, и второе, которое проскальзывает в мгновенных движениях мимики. Глубинное, настоящее. В том мире я такого не замечал. Там даже жуликоватый торговец, который хочет впарить тебе товар подороже, выглядит простодушным и открытым увольнем. настолько просто читаются на его лице все его хитрости. Почему так? Потому что там есть ведьмы, которые умеют чувствовать обман и делают неотвратимым наказание за ложь в серьезных делах? Или лицемерие возникло и укоренилось на земле вместе с религией? Или дело в сложности общества? Загадка. Скоро ко мне явился еще один гость. Владимир Васильевич, отец Тани. Его сопровождала медсестра Барби, которая дежурила сегодня. Она отчаянно пыталась привлечь его внимание и строила ему глазки. Несмотря на седино, он был мужчиной видным. Высоким, атлетичным, в дорогом костюме сшитом на заказ. «Ну, здравствуй!» Он изобразил радость от встречи, отослал медсестру и взгромоздился в гостевое кресло. «Приветствую!» «Как твои дела?» «Врачи вам уже доложили, наверное?» «Точно, доложили!» «Я хотел попросить тебя подписать бумаги». «Зачем?» «Они для суда нужны». «Зачем это все? Почему вы оплачивали мое лечение?» «В приступ гуманизма я не верю». Мужчина насупился, потом скинул с себя маску добряка и заговорил по-деловому. «Хорошо, будем говорить, как взрослые люди. Если бы ты умер, не приходя в сознание, Татьяну судили бы за убийство по неосторожности. Еще и следы наркотиков у нее экспертиза выявила. Ей пришлось бы сесть. Потому я ей платил за лечение. Поставил врачам задачу не дать тебе умереть. Они не дали». Я кивнул. Сказанное вполне укладывалось в мои представления об отце Тани. Он продолжил. «Теперь ситуация поменялась. Ты очнулся. Если даже умрешь, в суде статья будет другая, не убийство, а нанесение тяжких телесных. Судья учтет, что мы приложили все усилия, чтобы вылечить тебя. Вполне возможен условный приговор и срок небольшой. Если ты подпишешь мировое соглашение... Это станет еще одним доводом в пользу Тани. Я готов дать тебе денег, если согласишься. Не так много, как потратил на лечение, но все равно тебе пригодятся. На реабилитацию и вообще. Скажем, миллион рублей. Недорого вы мою инвалидность оценили. На реабилитацию вы оплачивать не хотите? Извини, но нет. Реабилитация будет длиться еще много месяцев. У меня нет времени ждать. И на совесть давить не надо. Ты тоже виноват в случившемся. Моя виновность значения не имеет. Мироздание наказывает не виноватых, а глупых, слабых и неосторожных. Я просто стал любовником не той девушки. При ее характере она рано или поздно навлекла бы на себя и окружающих проблемы. Да ты философ. А что делать? Отшутился я. — Ниже пояса не работает. Придется учиться пользоваться головой. Я видел, что он под маской делового человека волнуется о чем-то. По-настоящему волнуется. Не обо мне. Плевал он на меня. О чем-то важном лично для него. — А почему вы торопитесь с подписанием бумаг? Отец Тани вздохнул, встал с кресла, прошелся по палате. Потом встал у окна и, не глядя на меня, сказал. «Пока было неясно, выживешь ли ты, я Таню на всякий случай из страны отправил. Сейчас она в Штатах. Хочу вернуть ее побыстрее. Боюсь я за нее. Она там одна, жизни той не знает, и помочь ей не смогу, если что случится». Видно, ему хотелось поговорить о наболевшем, он продолжил. «Она чуть ли не каждую неделю пишет, что слышала выстрелы. То полиция в кого-то стреляет, то банды черных и латиносов между собой отношения выясняют, то жертва ограбления начинает отстреливаться от грабителей. В мирном городе, в хорошем районе и стреляют. Я каждый раз читаю ее письма и боюсь. Вдруг нарвется на грабителя или на случайную пулю. Владимир Васильевич сунул руки в карманы, прошелся из угла в угол. Он подавлял. В его присутствии палата казалась меньше, чем была на самом деле. «Потом она с парнями там знакомится. Она пишет об очередном парне, а я боюсь, вдруг изнасилует или покалечит. Мало ли уродов!» — вздохнул. «А больше всего я боюсь, что она по глупости и от безделия на наркотики всерьез подсядет. Там этого добра хватает, и на этом ее жизнь закончится». Я прислушался к своей интуиции. Собеседник не врал. Он действительно в своих интересах. Он готов заплатить мне за подписание договора, но если я не соглашусь, и без него обойдется. Может, судье заплатят через адвоката. Я потом смогу на них в суд подать, но это будет другой суд. А возмещение ущерба, а не уголовный. Я не готов подписать соглашение, но над суммой компенсации вам стоит поработать. «Сколько?» Я прикинул, какие аргументы могут выдавить адвокаты при оценке материального ущерба. «Россия не США. Тут компенсации в миллионы долларов присуждать не станут». «Десять миллионов рублей». «Хорошо. Адвокат завтра заедет». Так состоялась наша сделка. Я извлек из паршивой ситуации хоть что-то полезное. Можно ли деньгами оценить инвалидность? Нет. Но и другого варианта нет. Разве что в отместку сломать позвоночник Татьяне. Но мне от этого легче не станет. Вот и свелось все к выплате денежной виры, Так делается в том мире. И как было принято в европейском праве начала средневековья. Века идут, а по сути ничего не меняется. После встречи с адвокатом ко мне пришел лечащий врач. Он излучал уверенность и оптимизм. «Мы проведем несколько анализов, проверим ваше состояние. Если не найдем осложнений, через пять дней выпишем. Реабилитацию будете проходить дома». Я впал в ступор. «Выпишут? Серьезно? Лежащего пластом больного, у которого нет половины внутренних органов? Через пять дней?» «Простите, а как вы себе представляете мою жизнь в вне больницы?» «Вы должны понять. Мы занимаемся лечением. Ваше состояние стабильно. На быстрое улучшение рассчитывать не стоит. Все, что могли, мы сделали. Больше мы ничего для вас сделать не можем. Уход за инвалидами не наша работа. Если это вам необходимо, есть специализированные заведения». «Угу, и грант на мое лечение кончился». «И это тоже». «Смутился врач. Он был еще слишком молод, не привык обсуждать, сколько денег стоит человеческое здоровье или жизнь. В принципе, врач был прав. Действительно, ведь они меня вылечили, насколько это возможно, а дальше не их дело. Мою койку ждет какой-то другой больной». Медсестра, та, которая любительница кошек, стала возить меня на обследование, брать у меня анализы. Это оказалось даже интересно. В первую очередь сестра научила меня перебираться с кровати на кресло-каталку. Я приобрел новую степень свободы. Из лежащего больного превратился в мобильного. Скоро приехала мать, привезла планшет и телефон. Известие о скорой выписке ее шокировало. Она ненадолго замерла, обдумывая, как это все будет происходить на практике, потом заметалась, договариваясь с медиками. Вернулась, вздохнула. «Для доставки тебя домой, они машину обещают выделить и кресло-каталку. А дальше как-нибудь с папой разберемся. Медсестру нанимать придется, наверное, хоть на первое время». Оставшись наедине, я глянул на планшеты телефон. «Новости посмотреть». Или друзьям позвонить. Звонить знакомым было страшновато. Но я решил начать именно с этого. Разберусь с этим сразу, ни к чему рубить хвост по частям. Первый я набрал Наташу. Ту самую Наташу из-за ревности, к которой Татьяна устроила скандал и аварию. Я ведь любил ее, и она меня тоже. Хотя эта любовь не похожа на то, о чем пишут романы. «Привет!» — испуганный голос в трубке. «Привет». Я пришел в сознание. Пауза, потом робкий вопрос. «Как ты?» «У меня парализованы ноги, я сильно ослаб, во мне пара кило титана и нет половины внутренностей. Но в целом неплохо». Молчание. Мы недолго поговорили о всяком. Наташа рассказала, что она продолжает работать, по-прежнему медсестрой в районной поликлинике, ее жизнь не изменилась. Неловкий разговор скоро завял, и девушка его закончила, сказала, что не может говорить. Я задумался, может нанять ее для ухода за моей тушкой. Хотя она и не работает с лежачими больными, но все же училась в медицинском. Девчонка она ответственная и добрая, и деньги ей нужны. Только воспоминания о наших отношениях будут ее смущать. Разговор с Наташей оставил тяжелое послевкусие. Бывшим приятелям я даже звонить не стал. Наверняка услышу в их голосах фальшивую радость по поводу моего воскрешения. А за этой радостью, безразличие, неловкость и желание держаться подальше от неудачника. Нужно признать честно, у меня до аварии была толпа приятелей, но ни одного друга, готового помочь в настоящей беде. Ничего, буду играть теми картами, которые мне выпали. Я стал просматривать на планшете новости. За год моего отсутствия в мире ничего не изменилось. Центр Европейской войны переместился во Францию, Балканы догорают, Германия разваливается надвое. В Африке что-то происходит. Видно, Россия и Китай делят зоны интересов. Иран и Эмираты присоединяются к рублевой зоне. В общем, ничего интересного. Планшет звякнул. Замигала иконка вызова. «Татьяна». Ответил ей с видео. Моя бывшая успела заметно округлиться лицом. Видно, американские продукты ей пошли впрок. «Привет!» «Привет!» «Отец вчера говорил, что ты пришел в себя. Проснулась, увидела тебя в онлайне. Как ты?» «Парализован, на диете, в сознании...» «Член не работает, так что теперь у меня одной проблемы меньше». «Прости меня, я дура», — схлипнула Таня. «Ничего, буду жить дальше». «Отец говорит, я могу вернуться. Я тебе помогать буду, если потребуется». Не ожидал. Думала, она сделает вид, что меня нет и никогда не было. А вон как, первая позвонила, помощь предлагает. «Поговорили о жизни». Стала жаловаться на усталость от эмиграции. Тут вообще никому верить нельзя. И больше всего нельзя верить местным русским. В лицо улыбаются, а потом ради копейки готовы кинуть. Замуж там не вышло еще. Да какой там. Сначала я радовалась. Тут женщины все в основном толстые, за внешностью следить не привыкли. Если у девушки есть вогнутость на месте талии, она может зайти в любой бар, И там ее с радостью встретят два десятка одиноких ковбоев. А потом познакомилась с этими ковбоями. Местные мужики все какие-то неполноценные. Девушка оживилась, зажестикулировала, стала похожа на ту подружку, с которой я общался до аварии. С одним встречалась пару месяцев. С виду вроде нормальный взрослый мужик, в отличной физической форме. Мать ему в наследство несколько миллионов оставила. Все у него должно быть хорошо. Он, вместо того, чтобы чем-то толковым заниматься, собирает на барахолках всякую старую технику и восстанавливает ее. Вроде как коллекционирует. Говорил, что это у него бизнес такой, только покупателей пока нет. Но как только появится, он сразу озолотится. И ныл он постоянно. Прикинь, ему домик в пригороде от матери достался, так он его забросил. Участок сорняками по грудь зарос, из-за этого на него пожарный надзор в суд подал и он по этому поводу судился и страдал два месяца вместо того чтобы просто взять косилку и выкосить за день траву в общем надоело мне его натье слушать психануло и расстались мы перетерли кости еще парочки ее американских любовников потом оказалось что ей пора уходить по делам в ее часовом поясе как раз начинался рабочий день попрощались я свернул окно мессенджера и лежал некоторое время улыбаясь. Все же приятно, когда люди оказываются лучше, чем ты ждал. Жаль, что так редко. Разговор с Татьяной подтолкнул меня к размышлениям о своем будущем. До сих пор я думал только об одном. Как найти или создать ведьму и вылечиться. А если не получится? Физические недостатки никак не мешают магии. Я смогу жить и так. А если получится выздороветь, что дальше? Чем заниматься? Чем зарабатывать? Вроде все очевидно. Я некромант. Идеальный убийца. Убийство во все времена было делом нужным и важным. А если кто считает не так, пусть посмотрит на суммы военных расходов любого государства. Особых моральных терзаний сам факт убийства у меня не вызывает. Кого именно убивать? Это важно. Одно дело бойца на войне, который пришел с мечом. Если помрет, на его место другой такой же найдется. И другое – здоровую крестьянскую девку, которая никому ничего плохого не делала и способна десяток детей родить. Так что на вопрос «что делать?» у меня есть очевидный ответ – убивать. Но как и кого? Пойти на войну и там каким-то способом монетизировать свои способности. Там сразу окажется, что в дуэли снайпера и некроманта некромант побеждает далеко не всегда. А в дуэли некроманта и артиллериста вообще все плохо для магии. Заниматься диверсиями, убивая скрытно, это уже лучше, но как-то мелковато. Работать киллером? На кого работать? И тот, на кого я буду работать, не ликвидирует ли меня в один прекрасный момент? Все осложняется тем, что современные технические средства быстро вычислят киллера-профессионала по косвенным признакам. Прослушка разговоров с заказчиком. Или данные уличных видеокамер. Или еще что-то. Рано или поздно обо мне узнают государственные службы. Как они поступят? Одно из двух. Или испугаются и завалят без суда и следствия, или попытаются использовать. Посадят в клетку и отдадут ученым на опыты, например. Станут подкидывать разовые заказы. На кого заказы? Это определит тот, кто будет меня держать под контролем. Принципы общественного равновесия говорят. Власть – одна из вершин человеческих стремлений. Если человек добился положения во власти – Значит, он всю жизнь именно к власти и стремился и продолжает стремиться к ее сохранению и расширению. А как использовать убийство для расширения личной власти? Убить президента вражеской страны? Ха-ха-ха, нет. В первую очередь, такой человек захочет убить своего начальника и конкурентов за более высокую должность. Потом следующего начальника... И так, пока не доберется до самой вершины. Если его не убьют раньше, а заодно и меня. И получается, если я стану зарабатывать убийствами, ничего хорошего мне не светит. Рано или поздно меня посадят в клетку или убьют. Печально. Надо думать дальше. Придумать менее очевидный способ зарабатывать.